глава девятая. ксения утренние сборы на работу вновь проходят в спешке но сегодня я не опаздываю не скажу что после ужасной ночи чувствую себя бодрой естественно нет ни сил ни запала да и откуда ему вообще взяться жизнь снова бросила меня в середину озера а теперь с насмешкой наблюдает смогу ли я вернуться на берег больше всего покоя не дают слова ивана он сказал Вольцев интересовался мной. От этого в груди щемит. Неужели узнал? На совещании мне так не показалось. Да, Максим окинул меня наглым заинтересованным взглядом. Но не более. Он, наверное, на всех так смотрит. Если не мужик, то автоматически, в его вкусе. На работе с первых минут ощущается какое-то оживление. Моральный подъем, особенно среди женской половины, Буквально мельком замечаю, как похорошили некоторые дамы. Охота на нового главу, кажется, объявлена открытой. Наверное, все ночью изучали его блестящую биографию. Прямо как и я. Признаться, там есть чему позавидовать и на что попускать слюни. Мои предположения подтверждаются, как только я отправляюсь в туалет. Пока прячусь в кабинке, в помещение заходят еще две девушки. Судя по голосам, довольно молоденькие. — Да нет же, говорят, в жизни он еще круче! — возражает на что-то одна из них. — И не женат, прикинь? — Может, еще и детей нет? — усмехается другая. — Нет, конечно! — уверяет ее подруга. — Нафиг такому, как он, дети! Спиногрызы сопливые! Сердце пропускает удар. — Действительно, зачем? У моих дочерей есть отец и пусть он их не любит, но все равно считают его родным. Зря я раздумывала над обратным. Не стоит ломать им психику. Сплетницы правы. Дети Вольцеву никуда не уперлись. Представляешь, какую свадьбу можно забахать? И дом. Там Пугачева, поди со своим дворцом, отдыхает. Если честно, мне становится неприятно. Я ведь не думала ни о чем, когда решилась отдаться Максиму меня не заботили ни его деньги, ни связи, ни роскошь, которую может дать этот мужчина. Мне нужен был он сам, без остатка, даже если в шалаше, неважно. Я ведь с первого взгляда влюбилась именно в него, в красоту, в уверенность в себе и темноту глубокого взгляда. И я бы на вашем месте губу не раскатывала, советую девушкам, когда выхожу из кабинки и приближаюсь к раковинам, чтобы помыть руки. Они обе хлопают на меня глазами, но не возражают. Как-никак, я руководитель отдела и жена бывшего главы, а они — рядовые сотрудницы, хоть мы с ними и одного возраста. Такие, как этот, отношения ими не утруждаются. Максимум, что вас ждет — одноразовая связь. Ну, может, денег кинет, заплатит за старание. Это ведь даже не нотация. Фактически, я делюсь с коллегами личным опытом. Уберечь хочу, да и Максиму насолить. Пусть все знают, что скрывается за его красотой и безупречностью. Вымыв руки, выхожу из туалета. Зачем-то останавливаюсь у двери, чтобы оценить их реакцию. «Стерва!» — нелестно отзывается обо мне одна из девчонок. «Одноразовая связь!» Противным голосом передразнивает меня вторая. «Сама быстро подсуетилась, отхватила себе мужа богатого». А нам типа нельзя. Ой, да что ее слушать? Должность через постель получила, и об этом все знают. Закусив губу, направляюсь к себе. Но даже в собственном кабинете меня не оставляют сплетни о новом руководителе. Ты слыхала? Ты слыхала? Оля врывается ко мне, как тайфун, сносящий все на пути. Ее глаза алчно горят. Я уже представляю, о чем будет наш разговор, поэтому невольно закатываю глаза. Подруга плюхается в кресло напротив меня. Обычно здесь размещаются мои посетители. Мы с Олей познакомились несколько лет назад, когда только устроились в администрацию. Сначала на практику, а потом и на работу. Вот как-то и сдружились на этом фоне. «Тоже главного будешь восхвалять?» Прищуриваюсь. Похоже, сегодня только этим все и занимаются. Даже мои девочки. Они прекратили о чем-то оживленно шептаться сразу, как только я переступила порог нашего отдела. Одним словом, змеиное гнездо. По-другому женский коллектив и назвать нельзя. — Нафиг надо! — кривится подруга. — Я просто такое услышала! На слове «такое» Оля так сильно округляет глаза, что они, кажется, вот-вот из орбит выпрыгнут. — Выкладывай! — Признаю, Ольге удалось заинтересовать меня. В нашем тандеме она главный информатор о том, что творится в администрации за пределами моего кабинета. «Катька с главным переспала!» Подруга говорит тихо, чтобы мои девочки ненароком не подслушали. «Катька?» Переспрашиваю, но больше от шока. «Хотя, если честно, не понимаю, почему эта новость меня удивляет. Я ведь знала, что вольцев в стенах нашей священной администрации...» Хранить целомудренность не будет. Не хочу признаваться сама себе, что получаю болезненный укол ревности. Не то, чтобы я хотела оказаться на ее месте. Вовсе нет. Просто обида берет свое. Вновь выворачивает воспоминания. Меня никогда так сильно не обижали, как он несколько лет назад. И это было самым болезненным уроком за всю мою жизнь. Но это помощница его. — поясняет толя Их Карина случайно застала, представляешь? А этот ходок даже не остановился. Просто попросил закрыть дверь с той стороны. Подруга рассказывает новость с воодушевлением. Мне кажется, это бесценная информация скоро всю администрацию потрясет. И говорит, у него там... Глаза подруги вновь расширяются до небывалых размеров, когда она разводит ладони в стороны — чтобы наглядно продемонстрировать то, о чем говорит. «Так, все!» Не выдерживаю. «Избавь меня от подробностей!» А я ведь до сих пор прекрасно помню, что скрывает под дорогой одеждой вольцев. Помню, как смущалась и краснела, и как завидовала сама себе, что приглянулась к такому красивому и спортивно сложенному мужчине. Селектор оживает неожиданно. Я даже вздрагиваю на месте. «Ксения Витальевна, зайдите ко мне». Бархатистый низкий голос Максима наполняет мой кабинет. Я тут же подрываюсь с места, как солдат. «Смотри там, держи трусики крепче!» — ржет Оля. «А вот мне сейчас совсем не до смеха».